Глава На следующее утро в шесть часов их самолет «Дуглас ДС-3» приземлился в Каирском аэропорту. До Каира им пришлось сделать три посадки, чтобы принять на борт солдат, грузы, почту и дозаправиться. Одри не переставала удивляться тому, как хорошо к ней отнеслись в Министерстве внутренних дел. У Одри сложилось впечатление, что они уже имели на нее досье и знали о ее прошлом, когда еще проверяли Чарли перед назначением его военным корреспондентом. Интересно, что их не смутило желание американских журналистов идти на войну, к участию в которой стремились склонить Рузвельта, а тот, похоже, не торопился сделать решительный шаг. Но когда самолет приземлился, она уже не думала, о родной земле. Солдаты, летевшие вместе с ней, весело болтали, обмениваясь привычными шутками, затем стали собирать вещевые мешки, готовясь выйти и начать разгрузку самолета. — Где вы остановитесь? — спросил у Одри один из них. Он поглядывал на нее еще в Лондоне, когда они садились в самолет, и все гадал, хороши ли у нее ножки, да только в брюках было не разглядеть. На Одре были серые твидовые брюки, свитер, кожаная куртка Чарли. Еще она купила себе ботинки, в них легче будет ходить по каменистым дорогам. Она улыбнулась парню, понимая, что в своем наряде выглядит нелепо. надеясь, снять номер в отеле «Шепард». Там жил Чарли, правда она не знала, разрешено ли останавливаться в отеле гражданским лицам. Чарли в восторженных тонах описывал Одри свое житье-бытье. Там же останавливался и Джеймс. — Загляну к вам как-нибудь, — солдат улыбнулся ей. Одри весело взглянула на него, стараясь, однако, не вселять в него надежду. Она хотела было купить обручальное кольцо, чтобы надеть его на время перелета, но... Поскольку не привыкла прибегать к подобным уловкам, то и теперь решила обойтись без этого. Ей исполнилось тридцать три года. И вовсе не обязательно было делать вид, что у нее есть муж. Она и так сумеет в случае чего постоять за себя. Она все выдержит и пройдет через любые испытания, лишь бы Чарльз был рядом. Однако до сих пор Одри не могла прийти в себя после пережитых волнений из-за потери ребенка и не представляла, как расскажет обо всем Чарли. Ей о многом хотелось поведать Чарли, но прежде всего ей надо было найти его. Она села в попутный военный джип. Это уже была военная зона, но... Все равно лучше находиться тут, чем отсиживаться в Лондоне и прятаться по ночам в бомбоубежище. Она оказалась между австралийцем, с огромными усищами, то и дело хохотавшим, и рыжеволосым южноафриканцем. — Приехала с милым повидаться? — спросил австралиец. Он явно дразнил ее, поскольку не мог не заметить ее фотоаппаратов. — Или нового подцепить? — подхватил африканец. — Готов предложить тебя. Одри рассмеялась. — У меня здесь друг, военный корреспондент. Они уехали, осторожно объезжая женщины детей, верблюдов. Улицы были запружены овцами и козами, женщины прятались под паранжой, совсем как в Турции и Афганистане. На улицах то и дело попадались европейцы, большей частью англичане, было очень много военных. Из Индии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Франции, Греции, даже из Югославии и Польши. Спасаясь от немцев, многие приехали сюда, чтобы присоединиться к англичанам. Австралийцы и новозеландцы были одеты в кожаные армейские безрукавки, защищавшие их в холодные ночи. Вокруг какофония звуков и дурман запахов. Как она любила всю эту экзотику далеких мест, дивные волшебные пейзажи, ароматы, постоянное ожидание неизведанного. — Хочешь сфотографировать меня, красотка? — спросил один из двух подошедших к машине мужчин, когда они остановились, чтобы дать пройти верблюдам, вышагивавшим в сторону базара. Одри засмеялась и наклонила голову, когда тот уже было собрался поцеловать ее. «Ты американка?» — спросил африканец. «Да. А раньше когда-нибудь из дома уезжала?» «Несколько лет назад прожила целый год в Китае, а последние пять лет в Лондоне». Ее ответ произвел впечатление. Сидевшие в машине начали прислушиваться к их разговору. «А где именно в Китае?» «В Маньчжурии, в Харбине». Во время японской оккупации работала в сиротском приюте. Шофер-шотландец присвистнул. — Работенка не из легких. — А как твой муж к этому относился? Им всем не терпелось услышать ее ответ. — У меня нет мужа. Она вдруг решила поразить их. — Зато у меня есть прелестная девочка-китаянка. Тут уж от удивления присвистнули все, а шотландец с улыбкой взглянул на нее в зеркальце. «Сирота из твоего приюта в Харбине?» Она кивнула в ответ. «Ты молодчина! Сколько ей уже теперь? Шесть?» Одри протянула им фотографию Молли, улыбавшейся во весь беззубый рот. Ее спутники начали живо обсуждать малышку и рассказывать о своих детях. Выяснилось, что двое... Из троих попутчиков женаты, и в общей сложности у них семеро детей. Фотография пошла по кругу, мужчины обменивались рукопожатиями, знакомясь друг с другом. Когда машина подъехала к отелю, у всех было такое ощущение, что они стали закадычными друзьями. В холле отеля Одри спросила администратора, у себя ли Чарли. Тот проверил ключ от его номера. Ключ был сдан, взглянул на его почту и сказал, что мистера Паркера Скотта нет. Он уехал или просто вышел? — Думаю, ушел на два-три часа, мэм, — ответил он на безукоризненном английском языке, словно был выпускником Итана. Одри поблагодарила его и вышла на террасу. Ее глазам предстала романтическая картина утреннего города. А внизу все бурлило. Мужчины в иностранной военной форме спешили куда-то по своим делам. Здоровались друг с другом и торопливо следовали дальше. Каир был центром. Откуда осуществлялось руководство всеми боевыми операциями англичан в Африке и на Ближнем Востоке. Одри провела на террасе несколько часов, любую с красавцем городом, и поджидая Чарльза. В конце концов, она заснула, а когда проснулась, солнце уже садилось за горизонт. Ее разбудил какой-то человек, который взял ее за руку и сильно потряс. Сначала она даже не могла сообразить, где находится, и в недоумении посмотрела в лицо разбудившего ее мужчины. Глаза вроде бы знакомые, но кто он такой? Потом мудрее расхохоталась, узнав своего Чарльза. «Господи, да ты отрастил бороду!» Но она смотрела не на бороду, а в глаза, сверкавшие от бешенства. «Какого черта ты сюда явилась!»